из мемуаров Ивана Волкова. У меня был свой ствол, даже с ксивой нужный, все чин-чином, но я попросил Тиму взять еще свои, мне категорически не нравился настрой Даниила, он впервые так напрягался. Даже при встрече с этим хмырем и черным человеком он был больше расслаблен. Сначала мы было через парк рванули, но там уже кто-то шнырял с фонариками, И мы решили спешиться и даже добираться пешком по берегу Туры. Хорошо, хоть Клабхаус у ребят находился недалеко. Ребят было двое. Тима я знал, с ним прикатил еще один незнакомый клубень, которого он назвал Кэпом. Крепкий мужик за 40, с острыми чертами лица и цепким птичьим взглядом. Мне он понравился. Вооружившись, мы двинулись в город. Не Непосвященным улицам, конечно, а берегам вдоль Туры. Шли осторожно, прислушиваясь. Рядом по улице уже два раза пронеслись машины с мигалками. Ближе к центру, за вантовым подвесным мостом, Тура делала крюк. Когда дошли до этого места, Даниил вдруг остановился и сказал, указывая наверх. «Нам туда». «Не и так?» — спросил Кэп. «Да. Обойдем под мостом, там потише. Хорошо». И мы двинулись дальше. «По правде говоря, мне было не по себе». Я не привык прятаться, а тут вдруг почувствовал себя то ли преступником, то ли шпионом-лазутчиком. Не самые приятные ощущения, должен сказать. Ночь была ясной, и восток уже порядком посветлел, когда мы начали подниматься на берег. Похоже, мы оказались в самом центре. Застройка тут была малоэтажная, старые дома, некоторые с табличками об их культурном значении. Потом прошли какой-то парк с аттракционами. Я еще подумал, что тут должна быть охрана, но ничего похожего на будку или пост не увидел. После парка начались привычные панельки, и тут нас чуть не засек очередной патруль. Мы немного расслабились, шли по центру тутуара быстрым шагом, когда из-за угла вылетела легковушка с мигалками. Пришлось самым натуральным образом нырять в кусты. Это было довольно унизительно, но пришлось терпеть ради дела. Я заметил, что в некоторых окнах горел свет. Люди просыпались. Я представил себе, что должно быть, творилось в местных чатиках, в телеге. И только тут вспомнил про телефон и сигнал, по которому нас можно засечь. «Стоп», — сказала я тихо, — «мы мобил не вырубили». Я хотел перевести аппарат в режим полета, и тут заметил, что сигнал сети на нуле. «Не думаю, что им будет до нас в ближайшее время», — ответил Даниил. Оцепление еще толком не успели ввести. Если мы опоздаем, будет гораздо хуже. Ясно, кивнул я, убирая аппарат. Следуя за кэпом, мы вышли к ограде Большого кладбища. Нам туда, сказал он и, показывая пример, перемахнул на другую сторону, будто нарочно демонстрируя отличную физическую форму. Даниил преодолел преграду одним прыжком, лишь слегка задев ладонью верхушку одного из столбов ограды, чем заслужил уважительный взгляд Тима. «Далеко еще?» – спросил я. «Нет», – ответил Кэп, – «не по ту сторону кладбища». Было тихо, но чем ближе мы приближались к цели, тем сильнее меня накрывало беспокойство. Даже не знаю, с чем можно было сравнить это ощущение. Наверное, что-то похожее испытывают собаки, когда воют перед землетрясением. Мы перемахнули невысокий белый забор с другой стороны кладбища и оказались на небольшой парковке. Я огляделся. На первый взгляд все было тихо, только справа, в конце улицы, довольно далеко мигал проблесковый маячок. Оцепление или патруль кого-то остановил, гадать бесполезно. А потом я увидел это. Сначала что-то едва заметно сдвинулось посередине дороги, потом пробежал ветерок. Еще одно движение, будто нагретый воздух поднимается над костром. Я поискал взглядом источник тепла, но ничего не обнаружил. Вместо этого в воздухе как будто начала проявляться полупрозрачная фигура. Оно было огромным, высотой метров десять, не меньше. Полупрозрачное тело, казалось, состояло из одних щупалец. Когда оно замирало, то совершенно сливалось с окружающим. — Твою ж мать! — прошептал Тим. Наверное, он тоже разглядел. — Что это за хрень? — также шепотом добавил Кэп. Сохраняйте спокойствие, уверенным голосом вслух произнес Дани. Старайтесь не двигаться, я разберусь. Но прежде чем он успел договорить, одно из полупрозрачных щупалец вдруг стремительно рванулось в сторону Кэпа. Тим отреагировал мгновенно, открыл огонь. Щупальце дернулось в воздухе и замерло. Откуда-то повеяло холодком? Послышался ледяной треск и, замершая в воздухе конечность монстра вдруг стала разрушаться. Стоп! крикнул Даниил. «Все замерли. Хотя мне было понятно, что Тим и Кэп, вдохновленные первым успехом, наверевались продолжить по льбу. Однако же не и стали». Кажется, удивив тем самым самих себя. «Не двигайтесь», — повторил Даня уже спокойнее. Однако в его голосе была такая твердость, что даже я не посмел бы ослушаться. Стеклянный треск прекратился. Частицы щупальца теперь лежали на асфальте переливаясь белыми бликами в ярком лунном свете. Существо будто бы исчезло. Даниил осторожно вышел на середину дороги, развел в стороны руки и стоял так довольно долго. Мы же только переглядывались, не смея произнести ни звука. Потом оно снова стало проявляться. В этот раз не полупрозрачным призраком, а сразу целиком, во всем своем чешуйчатом великолепии. У этого создания было несколько трехпалых когтистых лап и штук пять щупалец, одно из которых, поврежденное, сейчас медленно втягивалось внутрь тела. Оно будто село на асфальт перед Даниилом, и тогда он достал что-то из кармана. Последовала яркая белая вспышка. Я со вскриком прикрыл глаза, на несколько мгновений ослепнув. А когда цветные круги перестали плясать передо мной, я увидел, что Даниил ползает на четвереньках по асфальту там, где только что было чудище, и будто что-то ищет. — Оно ушло? — спросил Лиса, который до этого ушла с нами, не проронив ни слова. Тим предлагал ей остаться в Клабхаусе, но та на отрез отказалась. С нами даже Игорек пошел, за что, кстати, я его зауважал. Знал ведь, что впереди что-то, прям скажем, неприятное, после всего, что он уже видел. Даня не ответил, только продолжал все так же шарить по асфальту. «Может, помочь?» – осторожно спросил я. «Нашел?» – будто ожидая моего вопроса. Тут же заявил он и поднялся, удерживая в правой руке небольшую металлическую коробочку.